«Олеся». «А это что?» спрашивала Леся, доставая то одну, то другую вещицу из небольшого сундучка, примастившегося у окошка. Мальчик щурился, качал головой, мол, надо же, какая глупая девка, очень по-взрослому откашливался и принимался отвечать. «Киянка это! Молоточек такой! Стамеску приложил, киянкой ударил! Вот тебе елочка!» В маленькой, пусть и крепкой ладони деревянная кувалда смотрелась до смешного нелепа. Но Стёпушка держал её ловко, чуть играя пальцами, как настоящий мастер. Пусть ребёнок, но всё же. «И что, ты ими умеешь?» С наигранным воодушевлением спросила Леся, чутко прислушиваясь к миру снаружи. Но во дворе стояла пронзительная тишина. Стройный ряд деревьев отрезал поляну от леса и всего происходящего в нём. Захочешь — не услышишь. Если только ветер принесёт отголоски. Да не было ветра. Он улетел куда-то прочь унося с собой и тучи, и непогоду. Леся поёжилась. Она почти не слушала мальчика, когда тот принялся обстоятельно рассказывать о своём ремесле. Из сундучка были вызволены две киянки, одна круглая, другая с острыми краешками, пара увесистых молоточков и главная ценность — пластинки, испещрённые резьбой. Выемки, узорчики и ёлочки сплетались в чёткий, со строгими линиями узор. «И как ты это делаешь?» «Маленький такой!» — невпопад проговорила Леся. Стёпа бросил на неё обиженный взгляд, но ответил. «Какой же я маленький!» — и дёрнул плечом, утопающим в свободной рубахе. «Лес меня не принимает. Нужно в доме полезным быть. Стежка прибирается, за фёклой следит. Олег хлеб печёт. Он за старшего, пока демьяна нет. А я вот вырезаю. Тётка Глаша меня хвалит!» И замолчал, шмыгнул носом. Заторопился спрятать свои сокровища. А Ксинья, она-то хвалит? Чуплая спина вздрогнула, но мальчик был сыном леса и умел держать удар. Матушке некогда с моими деревяшками возиться, очень по-взрослому ответил он. И Леся тут же поняла, что слова эти не его. Злость к взбалмошной дуре, считающей себя главной среди таких же сумасшедших, как она сама, стала еще сильнее. Матушка, твоя не права! скрипнула зубами Олеся. «А ты настоящий молодец! Я бы ни за что ни единую веточку не вырезала бы, хоть и старше!» Стёпа недоверчиво обернулся, посмотрел на неё, чуть приоткрыв рот, и тут же расплылся в улыбке. «Да что там делать? Давай научу!» И, не дождавшись ответа, подхватил убранный было сундучок, подтащил его поближе, уселся на лавке. «Садись давай!» деловито приказал он Лесе. «Будем листочки вырезать!» Вырезал, конечно, он сам. Пыхтел, шмыгал носом, утирал лоб локтем, но умело выцарапывал острой киянкой и черенок, и прожилки. А круглый прошелся по контуру, превращая безликий деревянный спил в нечто особенное. На круглой его поверхности теперь красовались три листика, друг за дружкой, прячась за соседом, чтобы уместиться. Вблизи орнамент мог показаться странной мешаниной, хаотичными углублениями на деревяшке но достаточно было вытянуть руку, сжимающую кругляшок, и всё становилось ясно. «Красиво», — выдохнула Леся, разглядывая листочки. «И аккуратно как?» Степан, раскрасневшийся от работы и похвалы, смущенно пробормотал что-то невнятное, а потом поднял на Лесю глаза и проговорил. «Понравилось? Так бери!» «Да нет, что ты!» Леся с трудом сдерживала смех, глядя на смущение мальчишки. «Это твоё!» «Да у меня куча! Девать некуда!» Начал он, но крыльцо заскрипело, и мальчик тут же замолчал. Леся обмерла, скрипнула дверь. Топот стал явственнее, а среди голосов и вскриков стали различимы причитания Глаши. «Ой, да не ходить мне по свету, Колю, упустим хозяина нашего! Ой, да не дышать мне лесом! Ой, да водиться не напиться!» Выла она сильным поставленным голосом. Сёпка сжался сделался ещё меньше, доверчиво прислонился к лесиному боку. «Не бойся», — сказала она тихонько. Но в комнату уже вошли, зашумели, заголосили, и её шёпот утонул в водовороте всеобщего гамма. Первой внутрь шагнула Аксинья, растрёпанная, с застрявшими в косах. Она показалась лесе злым духом, который на свет-то выходить не должен. Красные, налитые кровью глаза, невидяще смотрели перед собой». Лицо стало восковым, как у покойницы. Но страшнее прочего были руки, сжатые в побелевшие кулаки. Вся она обратилась в натянутую тетиву, того и гляди сорвётся, и не сдобровать тому, кто попадётся под горячую руку. Она прошла вперёд, жестом приказала Стёпушке уйти с дороги. Тот дёрнулся в сторону, утаскивая Лесю за собой. Аксинья медленно опустилась на лавку. Спина прямая, руки не дрожат, и застыла, ожидая чего-то. На колени ей лёг запылённый, вымазанный кровью серп. В комнату тем временем уже заскочила стежка, зарёванная, опухшая, с глубокими царапинами на лице, будто бежала сквозь колючий кустарник, не пробуя даже прикрыться от шипов и веток. Она оглядела комнату ошалевшими глазами, схватила со стола связку сухой травы, скользнула взглядом по лесу и замахала рукой, мол, «Поди, поди сюда!» Но попросить вслух не осмелилась. Как и Аксинья, Она была безмолвной, топала, скрипела половицами, но не произносила ни слова. А Глаша, пока невидимая, сокрытая стенами дома, продолжала голосить, стоя на пороге. «Не пущу беду, покуда стою, покуда говорю, не быть беде. Ой, да несите сюда соловшку нашу, ой, да хозяина нашего в родную кровь под родную крышу». Леся замешкалась, не понимая, чего от неё ждут. Но Стёпушка подтолкнул её вперёд, мотнул рыжей головой, а сам остался на месте. Леся поднялась на ноги, шагнула к стежке. Та схватила её за руку и потащила в коридор. Влажные от страха ладони слиплись, пока не выходили к крыльцу. Пока огибали замерзшую на пороге глашу, которая даже не посмотрела на них, продолжая причитать. «Не расти траве, не шуметь лесу, Кули хозяина нашего не спасём, Обернуться прахом все дали да выси, Ой, да не бывайте этому!» «Что она делает?» — почти спросила Леся. Но стоило открыть рот, как стежка сжала ее пальцы так сильно, что они хрустнули, и говорить расхотелось. Но, сбегая с лестницы, она успела обернуться и посмотреть в лицо голосящей старухе. Глаша не плакала, как могло показаться. В ее глазах не было слез. Лицо не свело судорога и несчастья. Она стояла на пороге и повторяла, повторяла заунывные свои причитания, оставаясь собранной и спокойной. Солнце, стоящее в зените, как-то слишком быстро скатилась к горизонту. Тени удлинились. Земля, пережившая бурю и пекло, тяжело дышала сухим жаром, предвкушая вечерний покой. Стежка тащила лесю вперёд, к границе поляны, где, сгорбившись, стоял Олег. Он что-то держал, закинув на плечо, что-то большое и бесформенное, мешок или дохлого зверя. А Стежка рвалась к нему, подхватив свободной рукой пыльный подол. Только приблизившись к стоящему вплотную, Леся поняла, что лежащее на Олеговых плечах не было ни мешком, ни звериной шкурой. Рослый мужчина с длинными темными волосами. Вот что это была за ноша. Олег стоял чуть покачиваясь и будто не замечал, как пот заливает глаза, щедро намочив и лоб и прилипшие к нему пряди. Стежка рухнула перед Олегом на колени, обхватила за пояс, прижалась лицом. «Братик милый, потерпи, мы тут уже, чуток осталось». Олег слабо кивнул и сделал маленький шаг назад. Его колени бы подломились под тяжестью чужого тела, но стежка была рядом. Она подхватила безжизненного мужчину за руки и приняла половину его веса на себя. «Чего стоишь?» — бросила она застывшей Лесе. «Помогай». Не зная, как подступиться, Олеся топталась рядом. «Да лес с тобой!» — зло прошипела стежка и протянула ей сушеную связочку. «Вот, иди за нами в пальцах три и посыпай всю дорожку до дома. Поняла?» Леся судорожно кивнула, подхватила сухие травинки и принялась за работу. Двигались они медленно. Мужчина, которого тащили на себе брат с сестрой, был без сознания и очень тяжел. Олег скрипел зубами, но шел вперед. Стежка, то и дело охала, но тоже молчала, что-то беззвучно шепча одними губами. Олеся просто шагала следом, рассыпая кругом пахучую пыль. Трава легко крошилась в пальцах, стоило к ней только прикоснуться, и оседала на тропинке, словно пыльца. Воздух наполнил медовый аромат, терпкий, но приятный запах покоя. «Что это?» – спросила Олеся, не ожидая, что ей ответят. «Медуница». Олег обернулся на одно мгновение и чуть было не оступился. «Та, что в чаще самой растёт. Она любую беду отгонит. Духа лесного снова с пути собьёт?» «Духа?» – переспросила Леся. «Зазовок да лесавок?» – пояснила Стешка, как что-то само собой разумеющееся. «А то и болотник выйдет, коль хозяин-то наш в беде», – сказала. И сама поняла, что лишнее. вздрогнула всем телом, подула через левое плечо. «Ох, дурна девка!» – проскрипел Олег. Так похоже на Глашу, что Леся фыркнула, но сдержала смех. «Соглашаться с ними», — напомнила она себе. «Не спорить, кивать, делать вид, что всё так, как должно быть. А потом бежать, бежать, что есть мочи». Так они и шли, до самого дома. Олег впереди, стежка на полшага сзади. Темноволосый мужчина лежал на их плечах, бессильно опавший. Носок его сапога чертил по земле длинную полосу а за ними Леся, стирающая в пальцах лесную медуницу, чтобы ни один лесной дух не нашёл тропинки к дому. А когда поднялись по скрипучим ступенькам, чуть живые от усталости и пережитого страха, то испугались тишины, мигом воцарившейся в доме. Эта Глаша перестала прочитать, стоило безжизненной ноге темноволосого мужчины прикоснуться к первой ступени. «Вот и дома ты, хозяин, вот и славно». Выдохнула старуха и медленно осела на деревянный пол. «Выдохлась я, дети, нелюдь проклятую сговаривать. Вы уж дальше сами без меня». Прислонилась к балке, что поддерживала крышу крылечка, и расслабленно закрыла глаза. Олег прошёл мимо неё, пошатываясь. Он всё ещё тащил на себе вес вдвое больше собственного. А стежка на мгновение присела рядом с тёткой, погладила её по морщинистой щеке, распрямилась и скользнула в дом. Когда они скрылись внутри, Леся растерянно замерла, решая, что делать дальше. Руки её пропахли медуницей и слабо блестели на вечернем солнце. Точно травяная пыль состояла из драгоценных камушков. «Не стой с слабо проговорила Глаша. «В дом иди, пригодишься». Леся кивнула, хотя старуха, продолжающая сидеть с опущенными веками, и не могла этого разглядеть. По двору. Степенно вышагивал огненный петух. Встречаться с ним Олесе не хотелось. Заметно холодало, а солнце стремительно скрывалось за горизонтом, будто тоже страшась чего-то. Обтерев ладони орваный подол рубахи, Леся тихонько ступила за порог и прислушалась. Дверь в общую комнату была распахнута настежь, как и та, обшитая мехом, за которой скрывались полки с травами и снадобьями. Кто-то ходил там, звеня склянками, И рассыпая проклятие. Леся подалась вперед и заглянула внутрь, спрятавшись за косяк. Аксинья стояла к ней спиной. В распущенной косе виднелся ссоры хвоя. Длинная юбка была вымазана в грязи, словно ее хозяйка долго валялась на земле, где-нибудь на опушке леса. В сухих пальцах оказывались то баночки, полные темной жижи, то благоухающие ветки, засохшие и живые, с зелеными почками и нежной листвой чудом сохранившейся в темноте полок. Но ничего из имеющегося богатства кладовой Аксинию не устраивало. Она искала что-то особенное, что-то могущее помочь. Леся отступила в коридорчик, постояла там, собираясь с духом, и шагнула в общую комнату, откуда доносился встревоженный шепот и всхлипывание. Это тихо плакала стежка, застыв у стола, куда положили мужчину. Раскинув руки по сторонам, так что длинные кисти свешивались с краев, он, не моргая, смотрел в потолок. В первый миг Лесе показалось, что он пришел в себя, но пустой взгляд говорил об обратном. «Демочка», — звала его стежка, — «братик, Демушка», — всхлипывая, она гладила его по плечу, но тот не чувствовал прикосновений, не слышал ее мольбы. Леся забилась в самый дальний угол и затихла, чтобы ненароком не помешать горю, сковавшему этих странных людей. Олег заметил её, но остался на месте. На его лицо к красивой особенной красотой юности легла тень страдания. Он был измождён, но рана, терзающее сердце приносила куда большие муки. Лесе захотелось подойти к нему, прикоснуться, заставить его улыбнуться, сбросив груз несчастья, мигом прибавивший десяток лет. Но рядом с ней уже оказался Стёпушка. «Мальчик, Молча подвалился к её боку. Маленькое тельце вздрагивало от беззвучных слёз. Леся опустила руку на его рыжую макушку и осталась на месте, ощущая себя чужой, но необходимой здесь, пусть и одному, единственному человеку. «Дёмочка», — всё звала брата Стеша, — «возвращайся к нам». Но тот молчал, безучастно глядя в бревенчатый потолок. Его грудь чуть заметно поднималась, внутри что-то хлюпало — как при тяжёлой простуде. Выдох был похож на свист закипевшего чайника. Но на его бесстрастном лице, смуглом, резком, обросшим жёсткими волосами, не было муку душья. Названный Демьяном, тихо умирал, лёжа на столе, не слыша, не видя, не чувствуя этого. «Да что же это?» По-бабски заломила тонкие ручки Стеша, когда в комнату вошла Аксинья. «Прочь!» — бросила та. И Стеша мигом отпрянула, застыв у окна. В серых глазах вспыхнула надежда. Аксинья подошла к столу. В правой её руке была тонкая свечка, чуть тлеющая красным огоньком. «Как свеча оплывает вспять», — проговорила она, склоняясь над столом. «Воском мягким, так не бывает твоей смертушки леса сын. Время отдано молодым. Как песку не стоять скалой, мертвяку, как не строить дом, так тебе умирать не дам. Заклинаю к семи ветрам». Окно со скрипом распахнулось. Тяжелая деревянная рама ударила Олега по плечу. Тот пошатнулся, но устоял. В комнату с тылым потоком хлынул лесной воздух, надул тонкую ткань занавески, заиграл пламенем свечи. Леся вскрикнула от неожиданности, но не услышала своего голоса. Одна только Аксинья бормотала и бормотала, не замечая, как треплят ее волосы один из ветров, призванных ворожбой. «Свечка стает, огонь сгорит, будешь весел, ты будешь сыт, я тебя проведу дугой, тропкой верной твоей тропой, мимо смерти да в колыбель, материнской крови и спей». И немедленно поставила свечу в изголовье сына, подняла левую руку с зажатым в ней серпом и полоснула по худому запястью. Кровь вскипела в новой ране, но не пролилась, Аксини наклонилась еще ниже. Огонек свечи осветил её бледное неживое лицо и прижало рассечённое запястье к губам сына. «Пей, покуда есть сил во мне, в чаще леса в его земле, пей, тебя защищаю я, кровь моя станет кровь твоя». Голос становился всё неразборчивее, всё слабее. Аксинья тяжело оседала на пол, вытягивая руку, чтобы не оторвать её от губ Демьяна. Олег было рванулся к ним, но Аксинья отмахнулась продолжая бормотать. «Лес мой, батюшка, помоги. Против смерти да покрови. След тяну от себя к нему. Я смогу. Я смогу. Смогу». Леся чувствовала, как уходит жизнь из ее властного тела, как мертвеет в ней каждая клетка, как с кровью вытекает сила, как меняется тропа, по которой она должна была пройти, но теперь не пройдет. Откуда эти знания? появились в лесеной голове, она не знала, да и не хотела знать. Происходящее не вязалось с ее шатким представлением о сумасшедшей семейке, живущей в лесу. Это солнце, ушедшее так быстро. Этот ветер, примчавшийся в дом по первому зову. Этот безжизненный мужчина на столе. Аксинья, поющая сына собственной кровью. И ужас, сковавший все кругом. Это сложно было назвать массовым помешательством. Скорее, со всем иным миром, существующим по своим правилам. «Она же умрет сейчас!» Только и смогла выговорить Леся, когда Аксинья со стуком упала на пол, оторвав истерзанную руку от губ сына. А Демьян вдруг зашёлся захлёбывающимся кашлем. Изо рта его хлынула тёмная кровь, а следом болотная жижа. Её Леся сразу узнала по резкому землистому запаху, который остро чуяла через ткань, скрывающую её собственную рану. К Демьяну, захлёбывающемуся гнилью, поспешила стежка. Перевернула на бок, попыталась оттереть грязный рот. Но Демьян безвольно откинулся на стол. Только подтёки жижи заструились вниз, пачкая длинные волосы. «Отойди от него», — глухо приказала Аксинья, приподнимаясь на локте. «Он обращается». «В кого?» — не веря, что осмелилась, спросила Леся. «В болотника». помолчав, Ответил за тетку Олег, и его голос предательски дрогнул. Был лес, было лесовой его хозяин. А стало болото. С губ Демьяна сорвался хриплый стон, грудь слабо поднялась и опустилась. И только гнилая топь жадно клокотала внутри нового своего хозяина. Он был совершенно некрасив. Леся рассматривала резкие, даже грубые черты его лица и ей казалось, что они вырезаны из камня небрежной рукой новичка. Крупный нос с широкими ноздрями, грубые брови, жесткие волосы на щеках, разрастающиеся в спутанную бороду. Если бы не мертвенная бледность и не заострившиеся черты, Леся признала бы в Демьяне зверя, того, кем он являлся, или мог явиться, сложись его путь иначе. Но мертвый волк слишком похож на пса. Так и Демьян на пороге смерти Первый раз в жизни стал походить на человека. Олеся все смотрела на него, внутренней ежесть от неприязни. Лежащий на столе не вызывал в ней ни жалости, ни сочувствия, хотя он был на самом краю. Это Леся чувствовала отчетливо, не задавая себе вопроса, откуда. Может, потому как испуганно всхлипывала стежка, тянулась к брату, но не могла решиться и дотронуться до его влажного лба. А может, по Олегу, который стоял у двери, по его побелевшим пальцам, или по тому, как прижимался к лесиному боку рыжеволосый мальчишка, доверчиво утирающий слезы об ее рубаху, и уж точно позвеневший в комнате ярости Аксиньи. Так кружила у стола, шептала себе под нос, вскидывая руки, складывала пальцы в горсть, рассыпала кругом пепел, пела что-то бессвязное. Но ничего не происходило. Внутри демьяна булькала и клокотала, изо рта тянулась ниточком маслянистой, густой жижи. «Обращается, обращается», проговорила Аксинья, словно наконец убедилась в том, что и так было очевидно, и медленно опустилась на пол. «Матушка!» дрожащим голосом начала стежка, но не посмела продолжить. Аксинья подняла на неё глаза, чёрные от горя, бездонные от ярости. «Я тебе не мать, поняла», прорычала она. Да пропотом вы хоть пропадите, ты и братец твой, мать твоя дура, и выродок этот проклятый. Она выбросила вперед ладонь, указывая длинным сухим пальцем на рыжего мальчонку, спрятавшегося за спиной леси. Павесло молчание, длинное, как осенний вечер. Помолчала бы ты, сестрица, горе тебе глаза залило. Вот и несешь всякое. Слабый голос Глаши раздался из синей. Она поскрепела там половицами, вошла в комнату сощурилась слеповато. «Ах ты ж, дитятка!» Только и выдохнула, заковыляла к столу. «Ах ты ж, малая!» Потянулась морщинистой рукой к длинным волосам Демьяна. Но крик Аксиньи её остановил. «Не смей!» Завопила она, пытаясь вскочить. «Не трогай моего сына!» «Общий он сын!» Тихим усталым голосом ответила Глаша. «Все они у нас общие. Муж был один. Дом один, жизнь одна и дети общие. Казалось, что время остановилось. Казалось, из щелей между бревнами стен уходит воздух. И скоро в комнате останется лишь вакуум. Безвременное, безвоздушное пространство, полное боли двух несчастных женщин. Леся чувствовала, как прилипает к небу язык. И хотела бы, то все равно не смогла бы вмешаться. Остальные так и вовсе перестали дышать. Не в силах отвести глаза, заткнуть уши, чтобы не видеть, не слышать, как рушится их мир. Спятивший, но привычный, как ломается он в безжалостных руках Аксиньи. «Ничего у нас не было общего, дура ты старая», — зло процедила она. «Это старик думал, что будем мы тут жить-поживать в мире до покоя. Верная жена его. Думал да обтерся, не было ничего. Ни мира, ни покоя». Один только бес под все его ребра. «Не надо, Ксюша!» Старуха покачнулась, оперлась рукой на стол. Прять волос Демьяна скользнула по её пальцам. «Не тронь!» — завопила Аксинья, вскакивая на конец. «Мой он! Мой сын!» «Что-то поздно ты о нём вспомнила!» Глухо отрезала Глаша. «Как сечь его ни за что, как в лес к волкам ссылать!» «Он должен был понять, что хозяин здесь!» «Не был он хозяином, и сама ты это знаешь», — сказала, будто черту провела. «Сестрица, моя сестрица, не был дёмушка тем самым сыном, не принял его лес, и батюшка ему ничего не передал». «Молчи!» — Аксинёвмика оказалась рядом с сестрой и вцепилась ей в ворот. «Молчи, сука палевая, убью, молчи!» «Нет, я скажу, он умрёт сейчас, и молчать тогда придётся, а пока скажу!» Прохрипела Глаша. Ты его выгнала, из-за тебя он ушел. Может, и сладилась бы что с батюшкой у них, а ты не дала, отпустила сына из рода, а теперь мучаешься. Вот твоя вина сестрица, и в болоте твоя вина. Рука Аксиньи все сильнее сжимала ткань, лишая глашу воздуха. Хотела быть матушкой, хотела быть главной. И всех нас погубила. Губы ее посинели, лицо налилось кровью. Пусти! Закричала стежка скидывая цепенение, как мокрую тяжелую от воды ткань. «Мамочка! Мамочка!» Откуда в её хрупкой, совсем ещё детской фигурке, нашлось столько силы, чтобы оттолкнуть разъярённую Аксинью? Что за дух вселился в неё, сменяя кротость решительностью? И почему сама Леся осталась стоять в стороне, с постыдным интересом наблюдая за этой сценой? Но ответа искать было некогда. Время замершее было, сорвалось с пружины, и скачками понеслось вперёд. Олег ринулся вслед за сестрой, чтобы подхватить Глашу, почти задушенную, совсем обессиленную, с багровым рубцом от ворота на дряблой шее. За одно мгновение всё изменилось, и Олеся просто не сумела за этим уследить. Её накрыло волной мутного киселя, руки стали тяжёлыми, веки так и норовили опуститься, как в замедленной съёмке она видела, что Аксиня подошла совсем близко. Лесе показалось, что цепкие пальцы ведьмы сейчас схватят её. Про мальчишку, тяжело дышащего ей в спину, она успела забыть. Но тут же вспомнила, когда Аксинья потащила его к себе. Бледный, упирающийся, он покрылся ледяным потом страха. Леся запомнила лишь, как на влажной коже Стёпушки вмиг потемнели веснушки. А из ладошки выпал деревянный кругляшок с вырезанными на нём листиками. Упал и остался лежать, никому не нужный. Леся попыталась схватить мальчика, потянуть к себе, защитить от старой ведьмы. Но скользкие пальчики сами выскользнули из рук. Когда их заметила Глаша, Аксинья уже тащила его к двери. «Стой!» – прохрипела она. «Не смей!» Но было поздно. Ведьма шагнула за порог. Последним, что увидела Леся, были округлившиеся глаза мальчишки и порванный ворот рубашки. «Нет! Нет!» – сипела Глаша. «Остановите её!» Первым к двери рванул Олег, второй, сама не понимая зачем, Леся. Они неловко столкнулись в проходе, мешая друг другу, и потеряли истекающие до чего-то неизвестного, но ужасного секунды, нестерпимого, невыразимого, а главное, непоправимого. «Да уйди же ты!» – прорычал Олег, разом теряя всю мягкость, которой наделил его неизвестный Лесе бог. Она отскочила в сторону, прижалась к стене. Воздух стал горячим и душным, словно за дверью был не засыпающий на закате лес, а печка, готовая к обжигу. «Что за...» – пробормотала Леся, чувствуя, что ещё немного, и волосы её запылают. «Не пускает нас, ведьма!» – в голосе Олега сквозил страх, помноженный на злость, неожиданную даже для него самого. «Что она хочет сделать?» – ещё тише спросила Леся, страшась узнать ответ. «Если болото нужен новый хозяин, оно возьмёт любого из нас», — ответила за сына Глаша. И вышла в сене, тяжело опираясь на притихшую стежку. «Не Демьяна, так Степшку. «Или меня», — откликнулся Олег. «Или тебя», — Глаша покачала головой. «Только думать не смей. Зачем Балуту ребёнок? Не примет такой дар, скажет мало, когда сильный да волчий есть». — Что от несмышлённого детёнка взять? А тебя, лишь оно повзяло. Но нет нам дела до этого больше. Больчонку нужно вернуть. А это... Она презрительно дёрнула плечом. — Пусть хоть сёстрами самого озера икшается, Дур старая. Не получится у неё ничего. Заберём Степана и уйдём. В город уйдём. Да, девка? И повернулась к лесе. Пронзила взглядом белёсых глаз, как бабочку иголкой. «Вы — Выведешь нас? «Выведу», — кивнула Олеся, понимая, что врёт. И она сама, не знающая дороги. И Глаша, неуверенная в том, что у старой дуры сестры ничего не выйдет.